Хайлин после этих слов словно потухла, а Вилл обменялась тяжелыми взглядами с Ирмой, ведь мы могли бы помогать им, продолжила Тарани, разглядывая носочки своих кроссовок, закрывать бреши в завесе, да, мешать Фобосу в осуществлении планов, да, но та же Корнелия могла бы помогать крестьянам с урожаями, ты Ирма, могла бы помочь с чистой водой, я и Вилл могли бы отгонять монстров, которые нападают на деревни, в Меридиане так много плохого. Вот ты спрашиваешь, почему я слушаю Нила, да, потому что если все, что он рассказывает о себе, о поставленных перед собой целях правда, я это уважаю, понимаете, да, он хочет стать богатым, но как, помогая, продавая людям ни войну, ни оружие, он продает мир, веселит детей в нашем городе, чинит крыши, бытовую технику, делает своими руками и магией себе мебель, не отнимает все, что нужно силой, понимаете. Нилу – Созидатель, а не Разрушитель. И именно он показал мне и вам, что магия может не только жечь все огнем, бить молниями, смывать волной, сдувать, разрывать гигантскими растениями. Он – не кондракар, Фобос или Прости Хайлин, твоя бабушка. Стражница огня с силой выдохнула, успокаивая себя, и виновато посмотрела на подруг. Послушав о его планах, о его мечтах, я тоже захотела стать настоящей чародейкой, чтобы, когда окончу школу, College, я могла отправиться путешествовать не в Европу, там, или на какие-нибудь острова, а в другие миры, без использования заемной силы сердца, только с помощью своих умений и знаний, и чтобы везде, где бы я ни находилась, я могла найти себе место и занятие, как Нилл, который, как он говорил, оказался на земле в трусах и каске, и смог устроиться, да он бездомный, да он живет в заброшенном тоннеле жил, поправилась девушка, бросив выразительный взгляд на стражницу воды, но он своими руками создал там приемлемые условия для существования, не воруя, не нарушая закон. «Я, я тоже так хочу, это круто, когда ты можешь все сама, думаю». Вилл замялась на пару секунд, «Я тебя поняла, но все же, Тарани МММ не стоит ему слишком сильно доверять. Я тоже надеюсь, что он хороший, но, я понимаю, улыбнулась смуглая стражница, и надеюсь, что он хороший парень». Такой же, каким показывает себя нам. И я очень-очень расстроюсь, если окажется, что Нил что-то плохое задумал. Наверное, так же сильно, как и когда узнала, почему появляются разрывы в завесе. И чего ты делаешь, ах еб тебя по голове!» Прокричал я, высоко подпрыгнув из положения сидя. Это было заклинание от всяких стражниц завесы, что подкрадываются крайне незаметно, а не просто испуганный вскрик. «Ты чего, меня не заметил?» Подлиннько захихикала Ирма. «Я занят, я работаю», — буркнул раздраженно. «Вот заноза в мягком месте. Знал ведь, что вся эта катавасия с переездом еще аукнется. Но офицер Лэр уж очень мне помогал, да и бездомные от шикарного предложения нормально пожить на халяву, отказываться не должны. Там ужин готов», — хмыкнула девушка, бросая взгляд на кучу металлических пластин, рассыпанных в облюбованном мною углу гаража мистера Лра. «А это что?» Ужин, удивился, широко распахнув глаза, в смысле ужин, уже вечер что ли, ты это у себя в пещере есть, часто забывал, иногда, когда работы было много, сконфуженно почесал в затылке обратной стороной остро заточенного металлического стилуса, бывшего ранее толстым гвоздем, то-то мама удивлялась, что ты обед не съел, вздохнула стражница воды, пошли, там уже все за стол садятся, только руки помой, да я, как бы, и потом могу поесть». Эта ситуация немного выбивала меня из колеи. Слишком резкий контраст после одинокой жизни с такими вот ситуациями. Не говори глупости, девушка всплеснула руками, сделав страшное лицо. Мама решит, что тебе не нравится ее готовка, расстроится, папа расстроится, что она расстроилась. Не то, что мне это помешает над ситуацией посмеяться, но тебе же тут жить, смекаешь, тебя, как бы, никто не заставляет. «Конечно, но выбора нет», — вздохнул я, поднимаясь на ноги. «Ну, типа вежливость, все дела», — согласно покивала девушка. «Но ты прикольно стесняешься, будущий великий волшебник». «Я не стесняюсь, мне просто неудобно». «Вообще, это одно и то же», — добродушно фыркнула Ирма, следующая за мной к ванной комнате, где я планировал руки помыть. «Чего-то я не заметила, чтобы тебе было неудобно тогда с нами и Колебом с Бланком пиццу есть, то другое». Покачал я головой, открывая кран и хватая кусок мыла, вода весело зажурчала, там мы просто ели пиццу, понимаешь, ну я ее просто купил, обычная пицца, без, я на секунду задумался, подбирая слова, без души, просто еда, которую мы ели вместе, а сейчас ты меня зовешь есть еду, которая приготовила твоя мама, ужинать вместе с твоей семьей, ау, девушка чуть потупилась, извини, я об этом не подумала. А, я удивленно покосился на Ирму, задрав брови, за что здесь извиняться-то, все нормально, я просто боюсь стать лишним на ужине, ну, чужой человек, как-никак, ой, глупости не говори, зафырчала, словно чайник девушка, схватив меня за руку, только и успел, что повесить в полотенце, пошли-пошли, у нас тебе понравится, ты только на папины шутки особо не обращай внимания, и это... Нилленбрисаракраратарритакларан. А во, восхитился я. Мое имя реально могли произнести только трое во всех мирах. Я, старпер и тарани. Вот тебе и его гордо задрала носик стражница воды. А потом хлопнула меня по плечу. Короче, чувствую себя как дома. И не парься о всяких глупостях типа мешать или не мешать. Окей, окей. Признательно улыбнулся я девушке. Интересно, на что похож ужин в кругу настоящей семьи. Глава 14. «О, это те самые штуки из папиного гаража», — Ирма потыкала пальцем в горку широких колец, в которых легко можно было опознать согнутые кольцами пластинки, на которых Нил что-то выцарапывал пару дней назад. «Они самые», — кивнул парень, склонившийся над пластиковым ведром с какой-то жидкостью, в которую только что погрузил два матка стального троса толщиной почти в мизинец Хайлин. «Мы, вообще-то, к тебе в гости пришли, мог бы уделить внимание не только своим штукам». Корнелия недовольно косилась на сдвинутые вместе три старых школьных парты, которые были завалены каким-то магическим барахлом. Корни, с упреком посмотрела на блондинку Виллу, что, в чем я не права, возмущенно ткнула пальцем в мага, совершающего пассы руками над ведром и что-то бормочущего себе под нос, хотя бы в том, что мы пришли без приглашения, предположила Тарани. «Ты же сама сказала...» «Что он будет тут?» Надменно задрала брови Корнелия. «Или тебе приходить можно, а нам нельзя?» «У тебя что, привилегии, «Просто, если я прихожу сюда, то не отвлекаю Нилу от работы?» Стражница огня укоризненно покачала головой. «Не нужно ссориться», вмешался в разговор парень, накрывая ведро куском металлического листа. «Я уже закончил. Прости, Корнелия, но состав, в котором нужно вымачивать стальные тросы, довольно дорогой». К тому же, без нормальных условий храниться будет очень недолго. Важно было применить его по назначению как можно раньше. Тебе нет оправданий. Стражница земли надменно отвернулась. Какое-то непонятное барахло для тебя важнее таких красавиц, как мы. Вообще-то одно оправдание есть. Нилу щелкнул пальцами, на который щелчком ответил электрочайник, стоящий неподключенным. Чайку, это оно и есть, блондинка нахмурилась. Чай, нет-нет. «Чай я просто предлагаю. У меня тут еще торт есть. Утром купил. Вкусный, наверное. Еще не пробовал. А оправдание у меня другое и оно полностью меня устраивает. Жажду услышать». Царственно взмахнула ручкой Корнелия, продолжая держать на лице маску надменности. «Все просто. Если не уделить внимания составу, он превратится в бесполезную жижу за 85 баксов. А если не уделить внимание прекрасной девушке...» то она превратится в очаровательную в своей злости прекрасную девушку. А ты хорош, великий волшебник, уважительно покивала Ирма. Согласись, Корнелия, это раз в тысячу лучше, чем, дева, как насчет устроить полный Олли с перепрыгом, типа, вечерком. Стражницы, кроме Корнелии Тарани громко расхохотались, вспоминая некоего голгота, друга Колеба. Стражница стихии земли в этот момент, слегка покраснев, показывала выражением лица, что оправдание мага получилось никудышным, а шутка Ермы, как и всегда, не смешной. Извини, что отвлекаем, Нил, развела руками стражница огня. Я сказала девочкам, что хотела сегодня к тебе зайти. Не нужно извинений, Тарани, маг только весело улыбнулся. Все срочное я закончил, пока тросы не пропитаются, продолжать не выйдет, так что хорошо, что вы пришли именно сегодня. Можем спокойно чай попить. Поболтать Вот с завтрашнего дня и примерно на полторы недели, там да, мне завтра должны принести материалы для артефактов, так что я буду сильно занят подготовкой к новой работе на Меридиане, ну а потом самой командировкой, конечно, опять пойдешь с этой Элис, Корнелия скривилась, с ней самой, спокойно кивнул я разрезая кондитерское изделие на части, работа та же, но уже на территории другого аристократа, а можно будет пойти с тобой, Хайлин была полна энтузиазма, и судя по взглядам на лакомство, пододвинутые к азиатке, кусочек торта был одной из причин, я иду туда примерно на 4 дня, может управлюсь за 3, может работа растянется на неделю, улыбнулся рыжий, Покачивая нечесанной головой, вас родители в розыск подадут, мистеру улру а уж он проведет параллели с отсутствием пятерых девушек и одного великого волшебника. Тоска А. огорченно протянула стражница воздуха. «Не расстраивайся, Хайлин, ничего там интересного не будет. Придется много мотаться по одной из областей Меридиана, по нескольку часов творить один и тот же ритуал, спать в экипаже или гостинице» есть не домашнюю стрипню. ну и конечно, никаких приключений, скучная рутина, ты слишком доволен, когда говоришь о рутине, хитро улыбнулась Вилл, о, я более чем доволен перспективой скучно поработать, у магов, если они не сычи теоретики, жизнь всегда насыщенная, нет смысла приключения искать, они сами тебя найдут, взять хотя бы вас, девчонки, даже магию изучать не понадобилось, как только ваша сила достигла определенной планки, Бам! Приключения ворвались в вашу жизнь, да уж, Корнелия чуть скривилась, приключения очень сильно не похожи на то, как я их себе представляла, всякие болота, канализации, грязь, свалки, девушка бросила выразительный взгляд на Нила, обязательно кто-то пытается меня поймать, сожрать, убить, кхм, Нил на секунду смешался, ну, девочки, это был ваш выбор, как-никак, выбор, блондинка фыркнула, да не было никакого выбора. Вот вам сердце кондракара, вот завеса, вот повстанцы. Берите висюльку, латайте, летайте, помогайте. Что-то я не вижу ни на ком из вас рабского ошейника со взрывчаткой, рассмеялся рыжий на ворчание Корнелии. Да угадаю, вам сказали что-то типа, вы должны спасти мир, только от вас зависит будущее вселенной, бла-бла-бла, жизни миллионов в ваших руках, бла-бла-бла, добро и свет в опасности, бла-бла-бла. Вот вам настоящее волшебство, чтобы делать пыщ-пыщ, примерно так, э-э-э, в общих чертах, скуксила Сирма. Ну так я не вижу тут принуждения, пожал плечами Нилу, вас уговорили, напирая на совести добрые сердца, показали волшебство другого мира, не угрожали расстрелять плюшевых лягушек, не брали в заложники кота, не подсыпали всем посетителям ресторана слабительное соснотворным Вообще-то ресторан как раз-таки принадлежит семье Хайлин, Стражница земли пыталась держать лицо недовольным, но от нарисованного Нилом картины, у девушки прорывалась предательская улыбка. «Будет странно, если ее бабушка начнет ей угрожать испортить еду в своем же ресторане. Во имя высшего блага, Гуи Веса, наставительно поднял указательный палец маг. Как ты сейчас нас обозвал?» Вопросительно задрала бровь виллу. «Эх, темнота», — расстроенно вздохнул парень. «Это же классика. Это знать надо. Я...» пришелец из другого мира, вы, местные жители. Если я сейчас вам начну рассказывать о франшизах земли, нет, это будет уже слишком. И все равно, я не вижу, где нам дали выбор. Стражница земли пропустила мимо ушей то, что было ей непонятно и неинтересно. Корнелия, я веду к тому, что вы всегда могли и можете отказаться, не являясь урожденными хранителями сердца, хотя и в этом случае есть варианты, вас никто не держит ни силой, не отсутствием возможности разорвать связь с артефактом. Вот скажи, почему, если тебе все это так не нравится, ты все еще очаровательная стражница земли. Помимо стильного и весьма будоражащего воображения и наряда, прямо уж будоражащего, блондинка чуть покраснела и отвела взгляд, чтобы через секунду спохватиться. То есть, я хотела сказать, а вот пялиться не надо. В смысле, я и так знаю, что выгляжу замечательно, можно не повторять это постоянно как попугай. хи -ха, ха хи не выдержала зрелища Хайлин, рассмеявшись. Ей вторили остальные девчонки, особенно после того, как Корнелия начала их обстреливать гневными взглядами. «Кажется, главная тема вопроса была потеряна», усмехнулся Мак. «Ты сам виноват», продолжала посмеиваться Ирма. «Нельзя одновременно делать корни комплименты и говорить о серьезных вещах. Так, подожди, это в какой вселенной мне нельзя говорить комплименты?» Корни, не делай такое злое личико, всех парней распугаешь, чего чева, чева это у меня страшное личико, помолимся, виллу хоть и недолго, но была нам хорошей подругой, да не буду я ее убивать, наверное, виллу а можно я потом заберу себе сердце, Хайлин, Корни же сказала, что не будет меня убивать, наверное, но сердце Кондракара, если что, я завещаю Тарани, оп, как удачно, Корни, кончай ее, Тарани, я знаю место, где можно будет впарить ваше сердце за хорошую сумму в золоте. В смысле? Кончай, Нилу, мы же оба рыжие. Эй, для тебя я Корнелия. Ну пока мы слишком мало знакомы. А как мы туда попадем? Забираю этой рыжей обожательницей лягушек с горы мьёбоку камень, и я тебе покажу, как открывать порталы. С энергией сердца это легче легкого. Тарани, мы же команда. И что за гора? Без обид, Вилу, новые миры, новые платья, корни. И ты туда же. Девчонки, Нилл что-то сделал с Корнелией и Тарани. Хайлин, а ты представляешь, сколько прекрасных пейзажей можно увидеть в чужих мирах? Сколько идей для живописи? Ммм, прости Вилл, Тарани, я ее держу. Ирма, а ты почему? А я за компанию. В итоге небольшой забавной потасовки было прокинут пластиковый столик, разбит чайник с чаем и парой чашек. М. упс, Ирма, которая и толкнула легкий предмет мебели филейной частью, виновато почесала затылок прости Нилу, не страшно рыжий продолжал улыбаться присев у разбитой посуды на корточке сейчас будет немного бытовой магии типа репоро из гарри поттера Вилл с любопытством посмотрела на парня который на ее вопрос пожал плечами что-то бормоча под нос на непонятном языке и желая загадочные пассы руками это дольше чем репоро отметила хайлин когда бормотание не ладлиилось уже третью минуту там просто сказка, спокойно произнесла Тарани, внимательно наблюдая за Рыжим. Стражница огня выглядела задумчивой, время от времени повторяя за магом некоторые жесты руками. Нил сейчас МММ программирует магию. Чары починки довольно сложные, сложнее, чем некоторое стихийное волшебство, типа огненных шаров. Именно, улыбнулся парень, прищелкнув пальцами. Осколки двух чашек и чайника начали сползаться, соединяться, Трещины и сколы зарастали и вот, через десяток секунд, на полу тоннеля лежали полностью целые чайник и две чашки. «Э-э-э, все равно не впечатляет», — признала Ирма с извиняющейся улыбкой. «Ну, если сравнивать с аналогичной магией из мира Гарри Поттера, то, конечно, пожал плечами Нилу, поднимая бывшую разбитую посуду. Там вообще все очень сказочно, на первый взгляд, а по мне...» Так и должна работать магия. Раз и все. Иначе ну не волшебно получается. Корнелия для разнообразия выглядела слегка смущенно. Нет, это, конечно, лучше чем просто склеить разбитое. Положим, если мы говорим про раз и все, то так многие могут работать. Если смотреть со стороны и не видеть подготовки, не знать бэкграунда, так сказать. По-настоящему искусные маги часто чаруют именно так. Щелчок пальцами и магия срабатывает. Только простые люди почти всегда не в курсе, что для подобного мастерства чародей творил заклинания тысячи и тысячи раз, после чего он уже просто волевым усилием может создать нужное сплетение потоков волшебной силы, безвербальной и жестовой составляющей. Ну Гарри Поттер, Хам, тот мир я бы назвал эээ -э -э, миром магов Казуралов. наверное, это как, ну смотри. Чтобы починить эти две чашки и чайник, мне потребовалось указать на каждую сущность отдельно, обратиться к их целым копиям из пятиминутного прошлого, дать команду на кучу телекинетических манипуляций, после чего заклинание произвело спайку всей конструкции. В случае же подтиряны произносится только одно-два слова: репаро плюс указание на конкретный предмет. И, -и, -и, и стражница воды покрутила руками, как бы призывая поторопиться. Слишком просто. Коротко пояснила Тарани, именно, кивнул Нил, заваривая новую порцию чая, складывается ощущение, что они просто дают команду чинить чашку, а некая э -э -э магическая нейросеть исполняет команду пользователя, ну, типа, какое, к чертям, починись. В глобальном плане нет такого понятия для Вселенной, а магия – это, прежде всего, совокупность всей энергии Вселенной, любое состояние предмета, норма для мира вокруг. Поэтому я своим заклинанием менял нормальное состояние сейчас на нормальное состояние тогда, не исправлял, а преобразовывал. Я ничего не поняла, широко улыбнулась Хайлин. Это как раз-таки не очень хорошо, покачал головой Рыжий. Основы основ, фундаментальные знания, на которых зиждется образование мага. Дело в том, что любое чудо, которое вы видите, сложно, даже ваша волевая работа с магией Это огромное количество происходящих одновременно физических процессов. Просто вы, девочки, используете сердце Кондракора и стихии. Стихии сами по себе могут иметь относительно разумные воплощения, а сердце мира это весьма и весьма сложная штука. Только вот в случае Паттерианы, у волшебников нет сердец, есть просто палочки. Заумь глубоко вздохнула Вилл, нарисовав на лице крайне глупое выражение. Вся наша жизнь, заумь, мак криво улыбнулся. Даже в пошиве ваших одежд использовался огромный объем знаний земной цивилизации. Выращивание растений, или зверья с нужной шерстью, обработка волокон, придение, переплетение в ткани, покраска, пошив на станках. С последними все еще сложнее. Добыча минералов, очистка, плавка, присадки, придание формы, создание механизмов, электродвигателей, запитка их энергией ну и мастерство работников. Магия, конечно, это не платье сшить, но поверьте, любое заклинание имеет историю своего создания. Более того, часто историю кровавую. Почему кровавую, удивилась Хайлин? Потому что не с честь трагических смертей и оторванных конечностей практиков, что узнавали законы, по которым работает чародейство, существуют десятки основных традиций и сотни малых. Есть чисто жестовая магия, Есть жест плюс слово, есть борматунчики, есть маги, что тренируют разум, дабы силой своей мысли плести заклинания, ритуалы, артефакты, жертвенное чародейство. Я уже не говорю о мощи тех же первых слов, доставшихся нам от настолько древних существ или сущностей, что никто даже не знает, как они выглядели. Существует теория, что это вообще язык демиургов, что создали веер миров, или магия гениев, или чудеса джиннов. Там вообще не человеческие принципы, а еще есть магия драконов, тоже, та еще, правда людям ее применять никак нельзя, забавно, но первая речь может быть доступна даже гоблину, а вот от их чар любого не дракона просто разорвет, жадные сволочи, хм, слушай, нет, Ирма, я не дракон, даже несмотря на имя и любовь к денежкам. Нил ухмыкнул, бросив снисходительный взгляд на насупившуюся стражницу. «Драконы, знаешь ли, если и умеют менять форму на человеческую, то происходит это столетие через 3-4 с момента рождения, а я всегда был обычным человеком. Мне такую теорию подбил на взлете. Уж прости, чародей развел руками, продолжая весело улыбаться. К тому же, у любых драконов, во-первых, очень большой резерв». Во-вторых, очень высокая скорость восстановления собственной энергии, а в-третьих, как бы не был беден на магию мир, у дракона ее банально не вытянуть, они невероятно могущественные существа. Ну и в-четвертых, был бы я драконом, это было бы видно сразу, с их могуществом может соперничать только их чувство собственной важности. Корни, ты, дракон, после слов сказанных Ирмой с широкими-широкими глазами, полными осознания, смеялись абсолютно все девушки. Четверо искренне, а стражница земли смех пародировала. Ха, ха, ха, очень смешно, зря вы так, Нилу подмигнул блондинке, заработав от нее только Флэк, Корнелия, очень добрая девушка, скрывающая свою внутреннюю красоту под колючим панцирем. А вот драконы и их мерзкий характер, это практически вселенская константа. Представьте себе существо, которое считает, что ему все должны по умолчанию воспринимающие себя самым красивым и умным во Вселенной, не ценящие абсолютно ничьей жизни, кроме малой горстки тех, кого считает собственным имуществом. Жадные до золота и драгоценностей настолько, что при достаточном количестве блестяшек, легко за них убьет даже соплеменника. Поняяя не самые милые существа, подвела итог Вилл, а Ирма тихо посмеивалась над покрасневшей Корнелией. драконы шмраканы, задрала нос блондинка, чье лицо покрывал легкий румянец, когда, ты там говорил, снова на меридиан отправляешься, через четыре дня, если Элис не задержит поставку материалов, то в пятницу вечером отправляюсь в командировку, подозрительная дамочка, недовольно заметила Корнелия, есть такое, согласился Мак. но это дело десятое, в будущем узнается, кого она представляет, независимую организацию, просто зарабатывающую деньги, князя Фобаса или Кондракар. Кандракер удивилась Виллу, Кандракер кивнул Рыжий, а почему нет-то, если они за КХМ добро, то вполне могли нанять меня через третьих лиц для частичного выправления ситуации среди простого населения Меридиана. Мак, я независимый, во всеуслышание заявляю о желании дистанцироваться от конфликта, если Кандракеру действительно, не наплевать на сам Меридиан, то они вполне могли пойти на подобный шаг, плюс на ваших э -э -э работодателей намекает факт того что у них есть какая-то дорога между Меридианом и Землей, может стабильный портал, может точка инверсии, точно не скажу, а почему тогда не Фобос, спросила Тарани, поправив очки, ему это тоже выгодно, может и Фобос, только если это он, то вряд ли его можно считать злодеем даже с натяжкой, поясни, пожалуйста, Вил немного напряглась, для стражниц тема была несколько болезненной, серьезно, Нил в неподдельном удивлении задрал брови, Девочки, если бы Фобос был настоящим злом за главных букв, и имел дорогу в ваш мир, кого бы он попытался устранить первыми? Нас, мрачно ответила парню Корнелия, но у нас есть сердце, а еще вы спите, проводите время по отдельности, у вас есть родня и близкие, которых можно взять в заложники, зная ваши лица». Ничто не мешает ему найти пятерых девушек в небольшом городе. Тут даже магия не особо нужна. Десяток миньонов с вашим описанием и подвешенным языком за неделю справится. А ведь можно и частных детективов нанять. Деньги у правителя целого мира точно есть. Нет местных, поменяют на золото, не проблема. Девчонки, все стражницы, еще недавно просто мрачные, сейчас выглядели бледно-зелеными, испуганными. Ох, черт возьми, забудьте, что я сказал. Просто забудьте, всполошился парень, нормально все будет, ничего же не случилось плохого за то время, что вы повстанцам помогаете, верно, это. Нилу, это очень страшно, тихо прошептала Ирма. Ну вот, рыжий почесал затылок. Простите меня, девочки, но плохого реально не случилось. Или регента Меридиана не интересует возможность с вами разобраться, или у него нет пути, чтобы попасть на землю, кроме как через разрывы в завесе. Узурпатора автоматически поправила Рыжего Хайлин. Регента покачал головой Нилу. Узурпатором он бы стал, если бы незаконно забрал власть и присвоил себе королевский титул. Сейчас же он сидит на троне, именует себя не королем, а князем, в то время, как законный наследник престола, его сестра, скрывается на земле. О ней никто и ничего не знает. И, если быть честным, я вообще не понимаю, что там у них произошло. Родители Фобоса исчезли, но о его причастности к этому никто не говорит, даже Кондракор и повстанцы. Пропали свет Меридиана и ее муж, после чего на престол сел князь, все, сестру то ли спасли, то ли вообще похитили. Вот и получается, что Фобос сейчас, как ни посмотри, законный регент. Я не вижу ни одной причины звать его узурпатором, потому что даже по законам земли, не говоря уже о самом Меридиане, он все делает правильно. Но его родители-то пропали, отметила Виллу. Неуверенно так, вообще все стражницы выглядели несколько потеряно. Пропали, только никто не может связать с этим нынешнего князя. Был бы хотя бы намек, все трубили бы о убийстве или похищении им собственных родителей. Но обвиняют Фобоса в узурпации власти, в иссушении собственного мира, в организации голода народу, в повышенной злобности. И, и ни слова о его предках. Нет, я слышал мысли, что они, мол, очень удачно пропали, «Но это даже не обвинение, и не говорите, что я его защищаю, это банальные факты, не будем», — мрачно буркнула Вилла, после чего запустила пальцы в волосы, и начала яростно трепать прическу. «О, у нас скоро будет двое рыжих с хаосом на голове и в головах», — Ирма вроде и пошутила, только веселье в голосе девушки было меньше обычного. «Хо-ох, я давно уже об этом думаю», — Тарани тяжелым взглядом гипнотизировала свежий чай у себя в чашке. Все выглядит так, словно Фобос. Да уже прямо. Корнелия досадливо дернула щекой. Стоило немного подумать, и появилось ощущение, будто злодеи тут мы и повстанцы, а Фобос невинный и несчастный правитель, которого мы пытаемся свергнуть, даже не зная где принцесса Меридиана. Девочки, а что если он сам уйдет, когда его сестра вернется? Но повстанцы, не неуверенно начала Ирма. Повстанцы, это повстанцы, перебила ее Тарани. Люди которые восстали против власти. Нилу правильно говорит, в отсутствии принцессы ее брат обязан был сесть на трон. Даже если бы ее высочество не пропало, он все равно должен был стать регентом. Не сможет же девочка года от роду встать во главе целого мира. И вспомните, все повстанцы, включая Колеба, утверждали, что Фобос убивает Меридиан. Только вот зачем, я столько думала. Даже если Нилу нам соврал и это не из-за того, что сердца нет на Меридиане. «Все равно, зачем Фобосу уничтожать свой мир, морить людей голодом? Зачем? Это же прямой путь к восстанию. Короче, Корнелия стукнула ладонью по столешнице. Я все это вижу так. Повстанцы считают, что мир убивает Фобос. Вот и восстали. Фобос, а почему он никому ничего не сказал? А кто ему поверит?» Вздохнула Виллу. «Вот ты бы поверила». Может, он раньше и говорил: Но, девочки, завеса, зачем тогда нужна была завеса? Хайлин смотрела на всех полными слез глазами. Бабушка же сказала, что мы защищаем мир. А пока нас не было, кто его защищал? Вдруг глухо спросила виллу Кто был до нас? Одна твоя бабушка, пожилая, миссис Лин противостояла Фобасу, за плечами которого были армии монстров. Да и сколько ему было лет, когда завесу поставили? 12, 14. Вдумайтесь, он был младше нас, КХМ, дорогие стражницы, Нил выглядел несколько сконфуженно. Вы меня, конечно, извините, но не забывайте, все очень непонятно, и для меня, и, как я понял, для вас, не спешите, хорошо, вы забыли, я ведь могу быть тайным агентом Фобоса, мы такого не говорили, резко вскинулась Виллу. но думали, ведь думали же, просто, если не думали, то я в вас разочаруюсь. Да думали, думали, и даже говорили, «Корнелия, что Корнелия?» Правильно Нил говорит, «все чертовски подозрительно, когда начинаешь об этом задумываться». И он тоже подозрительный, «прости, Нил, все окей, красавица, я тебе не красавица, нет, вообще, да, конечно, но ты меня должен звать Корнелией, красавица, но злюка», уточнил Нил, «эй, я, сама доброта», взвелась блондинка, «просто она в своем колючем панцире», Уже почти нормально ухмыльнула Сирма под смешки Тарани и Виллу. Даже Хайлин, пустившая пару слезинок, слегка улыбнулась. «Я вам не черепаха какая-то», — расфорчалась стражница земли. «Самая красивая черепаха в мире», — хитро улыбнулась Сирма, весело подмигнув. «Ну разве что, эй, я вообще не черепаха». Пока стражницы вновь вернулись к веселой перепалке, молодой рыжий маг незаметно вздохнул. Впрочем, не совсем незаметно, чародей встретился взглядами с предводительницей девушек, рыжая вилла подмигнула парню, благодарно улыбнувшись, на что получила ответное подмигивание, а вы в курсе, что перемигиваться за спиной других собеседников, невоспитано, уперла руки в бока, заметившая безмолвную пантомиму Корнелия, глава 15, теперь рассказывай, виллу, как и остальные стражницы с напряжением уставилась на колеба, Который снова появился на земле. Стражница созвала Хайлин, рассказав, что лидер повстанцев сейчас в подвале ресторана ее родителей и очень просил собрать остальных девушек. По словам парня, дело в их общем знакомом маге со сложнопроизносимым именем и опасностью ему грозящей. Из замка Фобоса пришла информация: Колип не стал долго рассусоливать, сразу перейдя к делу. За нилом послали лорда Седрика и отряд солдат. Я отправил надежных людей. «Чтобы предупредить чародея, но они вряд ли успеют быстрее воинов Фобоса». «На счастье, Бланк нашел портал сюда. Я решил, что вы должны знать. Нилу, он хоть и не поддерживается про, мы должны его спасти». Перебила колеба блондинка. «Где портал? Быстрее, веди нас. По дороге отзвонимся родителям». «Корнелия». Вилла хотела что-то сказать, но была мгновенно перебита. «Что, Корнелия?» Со злым возмущением вскинулась стражница земли. За нилом послали этого змея. «Если люди Колеба не успевают, то у нас мало времени. Нужно попасть на меридиан как можно быстрее». Предводительница стражниц не нашла, что возразить на эти слова. «Действительно, времени не было, а поговорить и расспросить Колеба можно и по дороге к прорехе в завесе. Ты права, Корни. Пойдемте, девочки. Нужно успеть спасти Нилла и вернуться домой до того». Как родители нас хватится, будни стражниц завесы, спасать парней, ходить в школу и слушать родителей, ничего необычного, сурово кивнула Ерма, сжав правую ладонь в кулак, а левой хрустнув пальцами. Ну сегодня хоть не колеба, вздохнула Хайлин, я бабушку предупрежу, две минуты, эй, в смысле, хоть не колеба, крикнул в спину азиатки лидер повстанческого движения, Хайлин шутит, обронила Тарани, выглядящая серьезнее и сосредоточеннее, «Чем обычно, это вряд ли», — хмыкнула Ирма, широко улыбнувшись насупившемуся Калибу. «Я не понимаю, почему вы все такие веселые?» Корнелия нетерпеливо притоптывала по полу подвала. «Наш друг в опасности, а вы тут шутите?» «Корни, успокойся», — вздохнула Ирма. «Нервничая, мы никому не поможем, а она также переживает, когда я в опасности», — шепотом спросил Виллу Калиб, но блондинка, пребывающая в не лучшем настроении, услышала. «Я переживаю за всех своих друзей», — отрезала девушка, резко отвернувшись. «Мне жаль тебя разочаровывать», — стражница воды продемонстрировала наполовину сконфуженную, наполовину злорадную улыбку. «Ей не жаль», — уточнила смуглая стражница. «Верно, Ирма и насмешки, неразлучны», — покачала головой виллу, демонстрируя подруге с гипертрофированным чувством юмора страшные глаза. «Только ревнующего колеба им сейчас не хватало», — тот... Конечно, и сам, дуб-дубом, все никак не заметит, что их самовлюбленная подруга перестала смотреть на лидера повстанцев с интересом. Хотя парни, что с них взять, тот же Нилу, хоть и постоянно делает корни комплименты, но, похоже, сам не замечает, насколько те МММ результативны, да и Тарани на него глядит с ярко выраженным интересом. Хотела бы Виллу сказать, что виной всему заинтересованность стражницы огня магией, но Рыжая прекрасно замечает что во время шуток компании на тему «Корни плюс Нилу», смуглая девушка смеется совсем уж ненатурально. Ирма, кстати, точно тоже это заметила. Все. Хайлин появилась очень вовремя, прервав неловкое молчание. «Если что, бабушка постарается нас прикрыть. Пойдемте быстрее, опоздали». В сердцах прошипела Корнелия, сидя, как и все стражницы вместе с Калибом, за крупным камнем и глядя издалека, но... «Вроде бы, ничего страшного не происходит», — отметила Тарани, внимательно наблюдая за развернувшейся невдалеке картиной. Как ни странно, добавила Ирма, озадаченно почесав затылок. Опоздали они, судя по всему, буквально на чуть-чуть. Правда, даже прилети бы девушки раньше Седрика и его отряда, Нила бы все равно эвакуировать не смогли. Тот, буквально несколько секунд назад закончился трясать пространство своим беззвучным колдовством, и сейчас обходит магический рисунок слева, чтобы завершить ритуал. Прямо, как в тот раз, когда они наблюдали. А Рыжий ведь предупреждал, чтобы ему не мешали во время чародейства. Вот и выходило. Для того, чтобы вытащить Нила, нужно было прийти часа за полтора до этого момента. Ну, или чтобы Седрик с отрядом задержались. Но кто же знал, сначала добраться до портала, а это заняло минут тридцать потом лететь в нужную сторону по Меридиану, вместе с Калибом, потому что без проводника промахнуться с направлением, плевое дело, а теперь они вынуждены сидеть и смотреть, потому что Седрик уже здесь, тоже сидит и смотрит, и это странно, М. девочки, а это нормально, что наш змей так спокойно ждет, шепотом озвучила Хайлин мысли Виллу, а чего ему еще остается, пожала плечами Ирма, Нил уже говорил, прерывать его нельзя, Что угодно может случиться. Но так-то да, странно видеть Седрика, спокойно сидящего за столом на жопе, и попивающего что-то из огромной кружки. Надеюсь, там не кровь невинных младенцев. фу -у, у передернула Корнелию. Ирма, чего Ирма? Я, вообще-то, сама опасаюсь. Можно было и не озвучивать, поддержала блондинку Тарани. Судя по всему, Седрик действительно ждет, когда Нилу закончит. И, кажется, собирается с ним как минимум поговорить. Стол же они со стульями не просто так притащили, правильно, вон, та Элис сидит, и еще какой-то мужчина, это барон Отто, вставил свои 10 центов в калиб, он тайно поддерживает восстание, жаль, что мы далеко, не слышно, что говорят, вздохнула Вилл, да чего слушать, Корнелия тряхнула своей шикарной гривой волос, ждем, когда Нилл закончит и забираем его. Э -э М. может не будем спешить? Ирма со скепсисом покосилась на стражницу земли. Рыжий же нам все нервы сожрет, если ему денег не заплатит. Причем тут деньги, его жизнь в опасности. Корнелия, успокойся, Вилла осторожно положила руку на плечо нервничающей подруге. Нилу ничего плохого для Фобоса не делает, наоборот, помогает его подданным. Давай не будем спешить, чтобы не испортить ничего нашему чародею, пока он не принял ничью сторону. Седрику его ни за что э -э -э арестовывать, а появимся сейчас мы, все, все решат, что он с нами, не спеши, если Седрик попытается его захватить, или что-то пойдет не так, мы поможем, да как мы узнаем, блондинка все еще была на взводе, но вроде бы, прямо вот сейчас срываться в бой не собиралась, а если он сразу кинется, Седрик-то вечно злобный, словно хвост прищемил. «Нужно подобраться поближе. Вон там заросли», — указала пальцем Хайлинна. «Действительно, густые и растянутые в длину заросли какого-то кустарника, которые близко подходили к месту, где расселись Седрик, Элис и Барон отта Это не просто заросли, там овраг», — пояснил Калиб. «Хороший овраг, он зарос только сверху. По низу можно пройти. Как раз доберемся почти к тому столу. Я умею ходить тихо». «А вы можете лететь почти над землей, а к оврагу можно вон оттуда подойти». «Как раз никто не заметит», — удовлетворенно покивала стражница воды. «И послушать, о чем они там будут говорить, отличная идея. Как раз поймем, не скрывает ли чего-нибудь Нилу». Ирма укоризненно посмотрела на девушку-лидер команды, продолжая придерживать вскинувшуюся было Корнелию. «Вот зачем?» «Нет», — Вилл разделяла мысли подруги, «только говорить такое при блондинке», которая очень остро воспринимала любые негативные слова в адрес тех, к кому хорошо относилась, как минимум, сейчас не время для этого, ой, подумаешь, Ирма закатила глаза, заметив злой взгляд Корнелии, Нил сам говорил, что разочаровался бы, если бы мы его не подозревали, и Корни, ты его совсем недавно сама подозрительным типом звала, полетели уже, если выяснится, что он белый и пушистый, сама перед ним извинюсь, сто пудов, Рыжий даже не обидится, я ты, уф ф, -ф стражница земли раздраженно, но тихо выдохнула, почти зашипела раздосадованно, такие слова в адрес Рыжего она действительно говорила, тихо, одними губами проартикулировала своим подругам Виллу, получив в ответ серию кивков от девчонок и иронично задранную бровь от Колеба, ну ладно, ему сейчас можно, парень реально шел по дну оврага тише, чем девушки летели, как их еще не услышали, неизвестно. Постоянно девушки то веточку заденут, то друг с другом столкнутся, то в стену врежутся. Хорошо, что у него сейчас самая громкая часть ритуала. О, закончилось. Вилла взлетела повыше, так, чтобы можно было следить за происходящим через заросли. Пришлось, правда, чуть отодвинуть пару веток. Слишком уж зелень была густая. Рядом с ней устроились ее подруги. А водка ли остался на дне оврага. Благо, тот был неглубоким поэтому хотя бы слышать парень должен был сносно. Тем временем Нилл с чародейством закончил, и выглядел он утомленно, но с состоянием, в котором девушки его видели в прошлый раз, его усталость рядом не стояла, просто чуть более осунувшийся, круги под глазами, немного горбится. Рыжий чародей с легким любопытством посмотрел на отряд голготов и лурдинов, которые с не меньшим любопытством пялились на него, бросил взгляд на стол под открытым небом, Пару секунд пристально разглядывал Седрика. Да, посмотреть там было на что. Огромный монстр, раза в два выше человека, со впечатляющими когтями и зубами. Морда страшная, весь в чешуе, вместо ног длинный, мощный хвост, на котором тот и сидел, возвышаясь над всеми присутствующими за столом. Впечатляюще, заговорил змей, с легкой усмешкой наблюдая за идущим к столу магом. Рядом с одним из стульев, расставленных вокруг стола, Лежал рюкзак Нила, легко было узнать земную вещь на меридиане, видимо, место было приготовлено для рыжего чародея, благодарю вас, в голосе Нила не слышалось страха, а ведь стражницы, при первой встрече, порядком струхнули, увидев эту образину, лорд Седрик, полагаю, верно, чародей Нил, улыбка змея стала шире, невероятно, но выражение морды чудовища казалось и э -э -э не таким злобным, как обычно, словно Седрик пытался показать расположение. «Присаживайтесь, по приказу князя Фобаса из Коннора я прибыл сюда, чтобы поговорить и выразить его неудовольствие». «Минуту, пожалуйста», — Мак сел на предложенный стул и закопался в рюкзак. Достал какую-то коробочку, потом бутылку, ту самую бутылку с черным камешком, который превращается в дым, если кто-то рядом врет. Бутылкой была поставлена возле рюкзака так, чтобы Седрику было не видно. После нее миру была показана фляжка из которой чародей сделал пару глотков. Простите, зелье, помогающие при потере крови. В прошлое мое посещение вашего мира я слегка не рассчитал специфику Меридиана. И как вам специфика? Змей иронично задрал правую бровь. Я бы сказал, рыжий замешкался, подбирая определение, весьма неожиданно и не очень приятно. Говорите прямо, отвратительно, Седрик на секунду зло сжал челюсти. Магии сущие крохи, Меридиан вытягивал все, что у вас есть, а работать получалось только за счет накопителей, принесенных с собой, правильно, в общих чертах. Хорошо, что вы подготовились. В нашем мире практически кончились чародеи. Меридиан, у которого забрали сердце, выпил почти всех. Остались только те, кто построил обители на богатых драконьих жилах, что сейчас позволяют магам хоть как-то выживать, аккумулируя магию. Мир, умирающий от жажды, иссушает чародеев еще в утробе матери, убивая и младенца и его родительницу. Нила передернула, как, впрочем, и всех стражниц, следящих за разговором, Хайлин, зависшая рядом с виллу, зажала ладошками рот, с ужасом смотря на бутыль с черным камушком, полностью прозрачную, в которой не видно было ни клочка дыма. Это ужасно, прошептал рыжий. Это наша реальность. Тяжело упали слова-змея. Казалось, они придавили всех кто их слышал, мир не хочет умирать, забирая любую магию до которой дотянется, я не думал, что все настолько плохо, хуже не придумать, в голосе Седрика слышалась злость и тоска, сначала погибли все создания, в чьих жилах текло волшебство, и которые не могли сопротивляться жажде Меридиана, все, чародей Нилу, в нашем мире больше не осталось в дикой природе единорогов, светлых фей, лунных лотосов, соловьев, черунов и многих других видов. Только живущие в специальных питомниках, которые приходится закрывать один за другим, не хватает магии. Часть видов уже потеряна безвозвратно, либо потому что они не могли жить в неволе, либо потому что мы не имели возможности их вовремя найти. Змей, казалось бы, забыл, что рядом с ним находится посторонние. Он будто не Ниллу все это рассказывал, а проговаривал самому себе, угрюмо, потеряв всю злость, что была начале. Маги не самое страшное что потерял меридиан из-за своей жажды. Часть животных и растения исчезла. Не имеющие магии или могущие сопротивляться вытягиванию волшебства виды сейчас безвозвратно корежат природное равновесие, и выживают сильнейшие монстры, рядом с которыми моя текущая форма покажется скромной и безобидной, заполоняют все вокруг. Фактически, хоть и опасный, но прекрасный меридиан, который я знал в детстве, уже погиб уступив место клубку звериной злобы и жажды выжить. Даже если в мир вернется магия, как прежде уже не будет никогда. Тишина опустилась на все вокруг. Нил сидел мрачный, как и рыжая Элис рядом с ним. Барон выглядел нервно. Не было похоже, что он под впечатлением от рассказа. Казалось, что мужчину больше пугает присутствие Седрика и его воинов, что пристально следили за несколькими солдатами в одеждах баронства и парой телохранителей Элис. Бутылка Нила стояла прозрачной, и Вилл с ужасом понимала, что что-то в ее душе сейчас безвозвратно рассыпается, сгорает, оставляя во рту фантомный привкус горечи. Девушка чувствовала себя так, словно ее предали. Это так они защищают вселенную от зла Фобоса, калеча и уродуя Меридиан, позволяя этому миру убивать еще не родившихся детей, уничтожая... Пусть и не своими руками, целые популяции волшебных зверей, стражницы-завесы, скорее телохранительницы-палача, позвольте вопрос, лорд Седрик, заговорил вдруг Нилу, нарушив тишину, змей, словно проснувшись, бросил на чароде удивленный взгляд, но через мгновение приглашающе махнул огромной лапой. Я чувствую в вас магию, я оборотень, монстр чуть развел лапы, как бы демонстрируя себя, наша магия обращена внутрь. Поэтому мы не можем творить заклинания, но и Меридиан не имеет возможности выпить некоторых из нас, тех, кто от рождения имеет высокое сопротивление к внешним воздействиям. Благодарю за ответ, кивнул Рыжий. Вы говорили о неудовольствии князя и разговоре, кивнул Седрик. Для вас, разговор, чародей Нилл, князь знает о вашем желании дистанцироваться от конфликта, весьма мудрая позиция и не самая однозначная ситуация. Поясните, непременно, змей расплылся в подобии радушной улыбки. Дело в том, что впервые за многие годы на меридиан получил доступ относительно нейтральный маг. Я говорю «относительно», потому что мы знаем о вашей связи со стражницами завесы. Лгать, что это нравится князю, я не буду. Но ваши услуги, что оказанные герцу, что предоставляемые этому червяку, барон Отто был удостоен злого взгляда, полезны меридиану. Капля в море, в масштабах целого мира, но мы сейчас не в том положении, чтобы отказываться даже от самой минимальной помощи. Я буду говорить прямо, нам нужны ваши услуги, нам нужны зоны, где магия будет на таком уровне, что магия и волшебные создания смогут выжить, и чтобы там всегда были резервные накопители, подходящие под ваши нагнетатели магии, столько, сколько сможете. Князь будет платить щедро, лорд Седрик. «При всем моем искреннем желании помочь, Нил замялся, «дело в том, что я не имею свободного доступа на меридианы и обратно, прорехи в завесе контролируют стражницы, они, конечно, девушки хорошие», Седрик на этих словах демонстративно поморщился, презрительно фыркнув, «и я ценю добрые с ними отношения, вряд ли они хорошо воспримут сотрудничество с князем Исканером, ерунда», перебил «мага-змей», махнув лапой, словно отбросив от себя слова Рыжего. «Стражницы — простые дети, а дыры — не единственный путь на Меридиан. Он есть даже у хозяина Элис, На девушку был брошен пренебрежительный взгляд. «Неужели вы думаете, что такого пути нет у регента целого мира? Тем не менее для меня важна наша дружба со стражницами, и я не готов от нее отказаться. Насчет пути ХМ не буду говорить, что я не подозревал, но еще остается кондракер Честно говоря, в свете вашего рассказа, я немного опасаюсь их реакций. Кондракер сборище ублюдков, ненавистно процедил змей, сорвавшись на шипение. Правильно опасайтесь, с этих станется. Властолюбивые выродки легко избавляются даже от своих, во имя дела света, конечно же, и благополучия вселенной, естественно. Хорошо, я вас услышал. Мы не можем от вас требовать жертвовать личными связями, и насилие тоже не лучший путь в отношении работы с магом, хотя, не буду врать, я имею огромное желание взять вас за шкирку, заковать в цепи и заставить работать. Просто держите в голове, что я сейчас смотрю на человека, который может спасать жизни меридианцев но не хочет идти по простому пути из-за дружбы с 16-летними школьницами. Меня это приводит в бешенство, но князь дал мне недвусмысленные указания договориться с вами полюбовно. Благодарю вас за сдержанность. Поблагодарите князя, если встретитесь, буркнул Седрик. Раз самый простой путь для вас неприемлем, перейдем к неудовольствию регента Меридиана. И начну я с тебя, червяк, злой взгляд уперся в побелевшего и резко вспотевшего барона». Э, помилуйте, лорд Седрик, но чем я вызвал гнев князя из молчанием, подлостью, предательством. Князь долго смотрел за твоей вознёй с бунтовщиками, на ваши махинации с обозами зерна, которые грабили бандиты. Ты думаешь, никто не может сложить 2 плюс 2, 8 из 10 караванов-сборщиков налога подвергались нападениям идиотов-бунтовщиков? 8 из 10 они знали местность, дороги пути следования телег с зерном. И знаешь, что больше всего выводило князя из себя? Твои бандиты, если не могли захватить караван, кидали в телеге бутылки горящего масла, сжигая зерно, ни себе не людям. Да, клянусь, я здесь совершенно ни при чем, соврал барон, потому что бутылка нила впервые за весь разговор, почернела внутри. Ты врешь, барон Отто, лжешь мне прямо в глаза. Зря ты посчитал, что все забыто. Мы с наслаждением следили за тем, как тебя, предателя, предали свои же дружки-бунтовщики. Земли оскудели, крестьянам урожая едва-едва хватает, чтобы прокормить себя и тебя. Взять нечего, а сборщики перестали приходить, потому что князь, в своей милости, не собирает налог зерном с голодающих земель, сколько ты просил у них помощи. Года три шлешь слезные письма, умоляя бандитов поделиться награбленным, припоминая, как выделили выручку от украденных налогов. Да... Где-то так, Седрик гигантским удавом смотрел на барона, словно на загипнотизированную добычу, а бутылка Нила, тем временем, очистилась. Столько же времени ты пишешь князю, просясь у Зирена поддержать своего верного вассала. И что ты, неблагодарный червь, сделал, когда тебе отправили обоз из королевских зернохранилищ? Позвал дружков, чтобы те его разграбили, а после попилил с ними прибыль, вновь продолжив стать просьбой о помощи. Ты... Тварь, хуже болотного гнуса, мерзкий, паскудный гнойник на теле меридиана, я не с бунтовщиками, панически взвизгнул барон, а бутылка снова почернела, я тогда не поддерживал восстание против князя, бутылка побелела, я ему верен, снова почернела, да, тогда, не поддерживал, удовлетворенно прикрыл глаза Седрик, чтобы через секунду выпрямиться во весь свой огромный рост, угрожающий нависнув над мужчиной, привстав на хвосте, потому что струсил. Потому что у тебя не хватило храбрости поддержать клику Кандракара, собравшуюся подвинуть юного, глупого Фобоса и встать во главе нашего мира регентами годовалого света Меридиана. Ты же радовался правильному выбору, когда мой князь выбил этих ублюдков из столицы. Ты тогда принял верное решение. Князь оказался умнее, хитрее, сильнее, злее от того, что его родители внезапно пропали. А так как маленькая принцесса стала светом почти сразу же... После исчезновения королевы, ни у кого не было сомнений о судьбе монархов. Мстящий сын вернулся домой, разя предателей и карая убийц. Законный регент сел на трон. Змей зло расхохотался, сжав лапы в кулаки и задрав морду к хмурому небу. Казалось, что Седрик сошел с ума. Впрочем, приступ пугающего веселья длился недолго. Уже через несколько секунд тяжелый взгляд змея уперся в нила. Хотите знать, что было дальше? Чародей, ммм. Честно говоря, я бы хотел быть э -э -э подальше отсюда, откровенно ответил Рыжий, потому что бутылка так и осталась кристально чистой еще с того момента, как начал говорить Седрик. Простите, что невольно напугал, кажется монстр слегка смутился, не стоит беспокоиться. Как я говорил, ваши умения слишком ценны для Меридиана, чтобы я рискнул дать волю ярости этой формы, это радует, несомненно, тем не менее, я вижу в ваших глазах любопытство. «Думаю, стоит все же рассказать. Будет честно, если вы услышите не только пропаганду Кандракара. если вы настаиваете. Если вы не против, то да, настаиваю», — иронично хмыкнул Седрик. Дальше в нашем мире установилось недолгое равновесие. Некоторое время князь правил, наводя порядок и вычищая гниль. Барон Отто радовался своей предусмотрительности, но свет меридиана украли, похитили. С помощью украденного же артефакта князя Исканера Ее вывезли с Меридиана, прокола в завесу. И тут для нас начались темные времена, как и для барона. Магия прекратила восполняться, Меридиан начал испытывать жажду. Вымирали виды, погибали маги, чародейство в целом пришло в упадок. Начало истощаться почва, скотину косил повальный мор. Седрик скрипнул зубами и сложил мощные лапы на груди. А стражницы, тем временем, продолжали с ужасом слушать жуткие откровения, с неверием поглядывая на чистую бутылку нила И это происходило по всему миру. Всю планету корежило. Изменил ли кондракар конфигурацию завесы? Нет, конечно. Как поставили свою защиту от зла? После того, как королева приняла несколько противоречащих курсу Кондракора решений, так и стояла она неизменно. Меридиан задыхается, замечательно. Тем радостнее меридианцы воспримут возвращение света Меридиана. Гением быть не нужно, чтобы понять планы этих тварей. Предыдущую королеву устранили они, желая поставить послушных людей во главе нашего мира, они бы и принцессу воспитали правильно, с точки зрения Кондракора, естественно, с князем только ошиблись, не веря, что мальчик сможет быть в нужной мере решительным и жестким. Змей издал саркастичный смешок, разглядывая когти на лапах, после чего вернул пристальное внимание рыжему чародею. «Через некоторое время после похищения нашего света среди черни начали гулять интересные слухи. Злой Фобос пьет жизнь мира и людей ради обретения силы. Кондракар поставил завесу, опасаясь сумасшедшего тирана, и так далее, и тому подобное. Удивительно ладно ложившиеся на происходящие слухи. В государстве все плохо, виноват правитель, смерды тупые, необразованные. Они и забыли» что завеса появилась до восшествия на престол князя. Многие про нее и сейчас не в курсе, зачем крестьянину путешествовать по мирам. А кто-то, даже зная правду, радостно дал себе поверить в ложь. Ведь намного приятнее быть борцом со злом, а не предателем собственной королевы мира. Но, справедливости ради, часть из этих борцов – обычные и честные бандиты, что наживаются на людях в трудных условиях. Как наш барон и его друзья, этот червь быстро смекнул, как можно легко набить себе карман, ведь бандиты грабили не его людей, а уже собранный налог. Еще и то, что украсть не могли, сжигали, из-за чего зерно не попадало даже на черный рынок, пропадая, когда так было нужно голодному населению. Я не аристократ Меридиана был белым, словно снег. Хватит, ты меня утомил своей ложью, червь, увести его. Седрик как-то даже устало махнул лапой своим воинам, после чего от группы солдат отделилась пара голготов, что подхватили дворянина. Тот что-то бессвязно голосил, заставляя бутылку Нила, только что бывшую кристально-прозрачной, наливаться тьмой все гуще. «Стражницы, чего вы ждете? Мы должны помочь барону!» Услышала Виллу снизу шепот колеба. «Он же не видит бутылку!» Поняла Виллу. помощь змеей, не хуже Седрика» зашипела белая-белая, трясущаяся то ли от ярости, то ли от открывшейся ужасной правды Корнелия. «Пусть сгниет в тюрьме!» Пусть он сгниет, заткнись, заткнись, Калиб, корни, успокойся, он же не знает, тихо прошептала Тарани, это помогло, ненормальное что-то из взгляда стражницы земли пропало, после чего губы девушки задрожали, а на глаза навернулись слезы, Калиб, помолчи пока, неестественно серьезным голосом послышались от Ирмы слова, ощущающиеся как-то тяжеловесно, что ли, мы потом все тебе расскажем, но на этого забей, действительно, Пусть сгниет. Мой папа бы такого посадил и не поморщился. Тише, зашептала Тарани. Седрик смотрит прямо сюда. Девушки замолчали, боясь шелохнуться. Калиб внизу тоже молчал. Виллу не знала, то ли он проникся серьезностью момента, то ли не может переварить резкие перемены в поведении стражниц, которые раньше неслись спасать жертв тирании Фобоса быстрее собственных мыслей. Теперь, когда мы избавились от мусора, змей, пристально вглядывающиеся в кусты, за которыми зависли в воздухе стражницы, с неохотой перевел взгляд на рыжую девушку. Та весь разговор сидела, по большей части, с невозмутимым лицом. «Ты, Элис, раз уж чародей не может не хочет работать напрямую, ты и твой хозяин будете посредниками. Забудьте о том, чтобы предлагать услуги только нейтральным вроде Герца или откровенным предателем как то Моя бы воля, подобную вашей организацию я бы свел с лица Меридиана, но князь мудрый и милостив». «Теперь ты будешь принимать заказы от него. Платой не обидим, скорее наоборот». «Лорд Седрик, позвольте вставить ремарку», — осторожно заговорил Нилу. По нему было видно, что чародей уже и не рад, что оказался здесь сегодня. «Донцовый вставьте», — удивительно весело хохотнул змей, чтобы через секунду как-то сконфуженно замолчать под изумленным взглядом Рыжего. «Хэм, продолжайте, чародей, это просто расхожие выражения на земле». В определенном языковом сегменте, ага, заторможенно покивал Нилу. Я хотел сказать, что все же намерен придерживаться собственных правил. При всем уважении, лорд, я не буду делать оружие или помогать в противостоянии повстанцам, бунтовщикам, моментально, словно на автомате поправил чародея Седрик. И я этого от вас и не требую, чародей, того, что вы делаете сейчас, более, чем достаточно. У нас мир гибнет, а бунтовщики, они... Поверьте, даже не на десятом месте проблем меридиана. Просто бандиты с лозунгами, не больше. Мы с ними боремся своими силами. Насекомые, что временами мешают. Чуть хуже стражниц. Те, хоть и с силами, но появляются редко, гадят, словно дети, которыми, собственно, и являются, после чего исчезают. Они все инструменты кондракора. От вас же мы ждем того же, что вы делаете сейчас. Кстати... Плату за работу над землями баронства вы получите от нас, в двойном размере, чтобы компенсировать неудобства. Это меня устраивает, согласился Рыжий. Главное, чтобы моя работа шла в мирное русло. Прекрасно, впервые девушки могли видеть морду Седрика, на которой появилась не угрожающая, а вполне себе довольная улыбка. Элис, у тебя возражения будут? Какие возражения, лорд? Когда я и мой господин живем на Меридиане, девушка продемонстрировала легкую улыбку. Не нужно со мной играть словами, посуровил змей, отвечай прямо. Простите, девушка опустила взгляд, демонстрируя раскаяние, возражений не имею. Замечательно, Седрик расслабленно выдохнул. В какой то веке все прошло нормально, тогда я вас покидаю. Элис, следуй за мной, получишь плату, и в твоих же интересах не подвести мои и князя ожидания. Ах, да, чародей. Чуть не забыл, князь просил передать вам его благодарность. Э-э-э, спасибо, конечно, Нил улыбнулся, только я работал за деньги, так что не стоит.